подобный громадному холму и виден был издалека. Эльдоры же назвали его Хаутэн Нирнает и пробилась там молодая поросль, и зазеленели густые пышные травы, точно не лежала вокруг мертвая пустыня. И ни один прислужник Моргота впредь не смел ступить на землю Кургана, под которой мечи Эльдор и Эдаин ржавели и обращались в прах. Королевство Фингена не существовало более. И сыны Феонора скитались по свету, точно листья, гонимые ветром. В Хитлум же не возвратился никто,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 из обещанных богатых наград за измену Маэдросу. Позволили им грабить и тиранить стариков, детей и женщин народа Хадра. Уцелевших Эльдар Хитлума, тех, которым не удалось скрыться в горах и чащих, отправил Моргот в ангбанские копии и сделал своими рабами.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 Свершение злобных его замыслов. Но думая его непрестанно возвращались к Тургану. И вот привели к Морготу Хурина, Ибо прознал Моргот благодаря колдовству и своим соглядатаям, Что тот в дружбе с королем. И попытался Моргот устрашить пленника взором,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 первым из военачальников Ангбанда, если только согласится он открыть, где крепость Тургана и всё, что знает о замыслах короля. Но Хурин стойки насмеялся над ним, говоря, «Слеп ты, Моргат Бауглир, и вовеки не прозреть тебе». Ибо видишь только тьму. Не понять тебе, что движет сердцами людей, А кабы и понял, так дать это не в твоих силах. Глуп тот, кто примет посулы Моргота. Сперва взыщешь ты назначенную тобою цену, А затем не сдержишь обещания. Только смерть обрел бы я, Кабы открыл тебе то,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 «Будь вы всех хоть и стали!» И поднял он с земли длинный меч И переломил его перед глазами Хурина. И осколок отцарапал пленнику лицо, Но Хурин не отвел взгляда. Тогда моргот простёр длань в сторону Дарламина И проклял Хурина и Морвен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 Не под силу тебе это. Пока сохраняешь ты видимое обличье и по-прежнему желаешь быть королем на земле. Тогда молвил Моргат, обратившись к Хурину. Глупец. Ничтожество средь людей, народа последнего среди наделенных даром речи. Видел ли ты, Валарр, Познал ли могущество Манве и Варды? проникли в их помыслы? Или, может, ты думаешь, будто думы их обращены к тебе и издалека не защитят тебя? Про то мне неведомо, — рёк Хурин. Может, статься, так оно и случится, будя на то их воля, ибо пока длится в бытие Арды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 Когда бы ни заговорили они, слова их обернутся гибельными советами. Что бы они ни содеяли, все обратится против них же. Не будет для них надежды в смертный час. И в последний миг проклянут они и жизнь, и смерть. Отвечал Хурин.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 И признай, что я не лгу, проговорил Моргот. И увёл он Хурина назад в Ангбанд и усадил его в каменное кресло на одной из вершин Тангародрима, откуда прозревал пленник вдалеке землю хитлум на западе и земли Белерианда на юге.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 объявил ему Моргат. «И гляди на земли, где злое отчаяние настигнут тех, кого ты предал мне в руки, ибо ты посмел насмехаться надо мною и усомнился в могуществе Мелькора, владыке судеб Арды. Моим взором будешь ты видеть отныне, моим слухом слышать». И ничто не укроется от тебя.